Глава шестая. «Приготовь пледы». «Да, начнем с утепления. Ведь лорду Леджи придется отдуваться за причиненное мне неудобство ночной работой на улице». «Пледы?» — испуганно переспросила прислуга. «Просто выполни то, что поручили». Я проговорила как можно вежливее. Все-таки не хотелось рушить то хрупкое доверие, что я совсем недавно завоевала. Союзники меня волновали больше, чем враги. Максан пока нарушал наши договоренности». Но я не теряла надежду, что дракон испытывал временное умопомращение. А Даная, шаркая подолом на крахмалиной юбке, развернулась и скрылась за дверью. Я же раздумывала, как мне поступить с Максаном. «Сами дойдете?» «Смотря чего вы от меня хотите». «Выполнение мужских обязанностей. Усадьба в полном упадке. Неизвестная магическая сила противится его восстановлению. Так что работы...» Я очертила рукой размер той самой работы. Сон — удел слабых, я так понимаю. Кто-то просто слишком восприимчив и ставит неправильные цели. Я с заметным ехидством постаралась подчеркнуть драконию неуёмность в отношении моего внезапного обучения на леди. Аданая справилась с моим требованием великолепно. На улице нас ждал горячий напиток в термосе на столике. Несколько пледов покоились на скамейке. Служанка так расстаралась, что даже оборудовала небольшую зону для сна, На случай, если у нас не хватит сил разбрестись по своим комнатам. Вы не имели права. Очнулся от гнева, указывая на несостоявшуюся несправедливость дракон. Я лишь пожала на это плечами. До вас, Максан, мне далеко. Вы использовали магию. Вы тоже. Тут же парировала. Работа сама себя не сделает. Начнем с земли. Я вас не понимаю. Максан стоял и пытливо всматривался в ту самую землю. Что с ней не так? Дракон ковырнул носком своего ботинка траву. «Все не так. Неровности. Сплошное недоразумение, а не участок. Как часто вы выходили на прогулку? Раз, два? Не отвечайте». Я остановила лорда Лерджи рукой. «Я сама угадаю. Никогда?» «Да неужели? Вы никогда не прогуливались? Разве проклятие этому как-то препятствует?» «Тренировки я всегда проводил в доме». «А прогулки?» «Свежего воздуха достаточно на летней веранде». «Понятно. Можете не продолжать. Ну что же, не могу сказать, что не удивлена. Но сейчас все изменилось, поэтому приступаем к выравниванию». «И как вы себе это представляете?» В памяти Ильены я обнаружила, что драконы, те самые крупные и сильные, в число которых и входил Максан, умели в магическом плане многое, и даже такое, что я себе не могла представить. «Вам стоит использовать заклинание Земли третьего уровня», с уверенностью проговорила. «С чего вы решили, что мне эта стихия доступна?» «Вы лорд?» «Лорд?» «Дракон?» «Дракон», — с недоверием проговорил Максан. «Вот и отлично. Насколько я помню, высокородные драконы отлично управлялись с тремя стихиями. Вот и приступайте». Максан тяжело выдохнул. Уловка не удалась. И ему все-таки придется поработать. Не физически, а вот использовать магию. И он использовал свой дар. Несколько пасов позволили земле прогреться до нужной температуры. Затем Максан резким взмахом рук очертил первый участок и снял с него неровный пласт. «Так достаточно?» — дракон склонил голову набок «Что вы? Нет, конечно. Только не вздумайте ничего развеять!» Дракон кивнул в согласии. Не стал припираться, а просто занимался тем, что у него действительно получалось. «Мне бы и месяца не хватило для этой работы. Бытовая магия давала не так много возможностей поэтому я даже немного залюбовалась, как Максан прессовал своей магической силой землю, перетряхивал и очищал ее от всего ненужного. И почему он сам не захотел усадьбу привести в хорошее состояние? Неужели проклятие настолько затмило его разум? Свой дом нужно любить. Как дракон этого не понимал? На этом все. Вытер рукой под солба дракон. Если вы сейчас еще что-то потребуете, то я за себя не ручаюсь. А я ведь только собралась предложить покрыть снятый пласт травой благодатной почвой. Максан, я собиралась с духом. До наступления сумерек еще три часа, и я бы... Лорд Лерджи явно напрягся. Я правильно понимаю, вы намерены выжить из меня сегодня максимум? Настаивать я не могла. Но с учетом того, что мне нужны уроки по управлению энергиями животных, время нельзя было упускать, и нужно придерживаться четкого плана. Мы должны здесь все завершить а завтра займёмся посадками». У дракона дёрнулся глаз. Губы сложились в плотно сжатую тонкую линию. Страшненько. И всё-таки я стояла на своём. «Один выходной. В любой день на неделе». Я решила поторговаться с Максаном. «Два выходных». Лорд заправил руки в карманы своих брюк и посмотрел на меня прямым взглядом. «Один». Я не уступала. «Один выходной и неделя отдыха в то время, когда мне это потребуется». Я округлила глаза. Неделя ему нужна. Да он отдыхал все это время, судя по запущенности усадьбы. Но как бы я ни хотела прогнуть лорда под свои требования, мне пришлось пойти на очередные уступки. Без мага и его знаний далеко я не уеду. Хорошо. Я все-таки уступаю. Маленькое поражение, чтобы выиграть настоящее сражение. Я делаю ровно так, как сочту необходимым. Любые погрешности дорабатывайте наемными рабочими. И только я хотела вступить в полемику, за чей счет банкет. Денег выделю, в этом вообще нет проблем. Ну что же, хотя бы прояснилось, что лорд Элержи действительно не нуждался в усадьбе как возможном наследстве, и все-таки его привязка к поместью меня раздражала. Не наследство, а самый настоящий кот в мешке со всеми вытекающими последствиями. Максан, не спрашивая о моих дальнейших планах, закидал свежий срез неизвестного происхождения землей, А ведь я рассчитывала позаимствовать ее немного в южных краях, но дракон сделал все по-своему, чем невероятно меня взбесил. «Откуда вы ее приволокли? Может, она непригодная, а? Откуда взял, там уже нет. И не держите меня за полного идиота. Не вы одна разбираетесь в посадках». «Вот именно, потому что это не посадки». Я с досадой и сомнением посмотрела на Черную Землю. «Вы же могли все испортить. Свой же труд». «Ильена, прекратите это нытье». «Вы хотели? Я сделал. Дальнейшие доработки готов оплатить. Чем вы недовольны?» Он еще спрашивает, чем. «Неудивительно, что все здесь пришло в негодность. Вам же на все наплевать». Я начинала заводиться. Очень хотелось расправы, а еще немного справедливости. «Хватит», — жестко отрезал лорд. «Я вам не мальчик для битья. И уж раз наши пути пересеклись, надеюсь, не навсегда, вы должны брать во внимание то, что я делаю или говорю». «Ваше безразличие?» Гнев, бурлящий в моей крови, подстегнул приблизиться к дракону. Что я еще должна была в вас оценить? Статус, мужскую красоту, циничность? И вот я уже теряла контроль. Уверенно наступала на Максана, требуя. Сама не понимала, чего мне от него хотелось больше. Извинений, подчинения, сговорчивости. Или всего сразу. Я не готов поддерживать беседу в таком тоне. Доброй ночи. Дракон ловко вывернулся из-под моей руки, развернулся и, чеканя шаг, направился в сторону усадьбы. А я так и осталась стоять в дурном настроении, с недосказанностью и ненавистью. Да, кажется, в моей новой жизни ничто не могло меня заставить изменить своего отношения к этому дракону. Он же был просто невыносим, самонадеян и весьма беспечен. Как можно было игнорировать подобную разруху? Зря вот так, Ильена. Адоная возникла как будто из ниоткуда. Просто раз, и прислуга уже была рядом. Женщина подкатила тележку с сорняками. «Это что?» «Это сорняки с клумбы. А вот ваша ругань с хозяином. Вы ничего не знаете о нем». «Уж куда мне?» Я нахмурилась. Меня раздражало, как Аданая каждый раз бросалась на защиту этого эгоиста, а еще я никак не могла понять, как всех устраивал подобный бардак. «Сорняк растет, как на дрожжах. Сегодня выдалось подходящее время». Женщина пояснила, откуда в тележке у нее взялась трава. Она словно прочитала мои мысли. Я одна едва успевала справляться с обязанностями. Вы не должны были с этим справляться в одиночку. Он при деньгах. И я еще хотела вслух произнести пару неприличных словечек, но, кажется, впервые я осеклась Леди же. У них тут было не принято терять лицо. А Даная мне нравилась своей непохожестью на других. Невероятной преданностью. Пусть я и считала, что Максан не заслуживал ничего подобного. И какой-то простой, что ли. Деньги — это хорошо. Только за них не купишь любовь, уважение и свободу. А Даная тяжело вздохнула. И мне показалось, что она сейчас говорила не только о драконе, но и о себе. Вам не нравится эта работа? Я решила уточнить. А не показалось ли мне, что... Все пустое. Не будем о плохом. Что вы предпочитаете получить на завтрак? Прислуга явно не хотела говорить о личных проблемах. А я не собиралась настаивать. Как отвечать, что же такого мне могло понадобиться на завтрак. Я была всегда неприхотлива в еде. Простая, вкусная и домашняя. Вот и все, что требовалось для моего рациона. На ваше усмотрение, Даная, я что-то устала. Я честно призналась в своих чувствах. События последних дней как и поразили меня до глубины дыши, так и забрали много сил и энергии. Я была рада второму шансу, но совершенно не понимала, как прожить свою новую жизнь, Так, чтобы мне в этом мире все пришлось по душе. И вообще, возможно ли было прожить с комфортом в мире драконов и магии?» Пуаркло не обманул. Бородач все-таки ждал меня ранним утром на своей ферме. Он был одет в кожаную куртку. Ноги обтянуты были штанами, тоже из кожи. А на ногах — сапоги со шпорами. Последнему я особенно удивилась. Хроморы уже покинули Кошару и свободно разгуливали на выпасе. Вы не предупреждали, что они не будут от меня ничем огорожены. Аданая успела меня предупредить. Конечно, и о глупости моей затеи, и о том, что хроморы наделены магической атакой, в случае, если я им не понравлюсь. А вы сюда пришли любоваться рассветом? Довольно жестко и совсем недружелюбно ответил на мой вполне логичный вопрос Пуаркло. Я так понимаю, занятие уже началось? Но фермер меня проигнорировал. Вырвал из земли пучок травы и молча вложил мне его в руку. Комментариев к этому не последовало, и я рассудила, что тем самым Пуаркло не предложил покормить храмору Немного сомневаясь, я все-таки двинулась в сторону магических животных. Мой опыт был невелик, поэтому я просто протянула вперед руку и позвала храмору «Эй, ты, иди сюда!» Ничего не происходило. Ни одна из отары не повернула даже морду в мою сторону. «Ну же!» Пуаркло наблюдал молча. «Ну, раз хроморы ко мне не шли, тогда я...» И я решительно двинулась по направлению к ним. Беканье эхом понеслось по загону. Они явно были недовольны тем, что я посмела потревожить их утреннюю прогулку. В памяти Ильены всплыло просто бытовое заклинание — открытие цветочных бутонов макренов. Цветы водились исключительно в тех краях, где девушка провела свое детство и юность. Хроморы были далеки от цветочных макренов, и все-таки я решила попробовать. «Ничего же не случится, если я использую магию. Немного приоткрою одну из них рот». Магия полилась с руки. Самая ближняя магическая овца открыла рот, а когда я готовилась вложить сорванную траву, сложилась непредвиденная. Глаза хроморы заблестели устрашающе красным, зрачок животного затопило целиком, а из ноздрей повалил пар. «Что за...» Я только и успела вымолвить, когда наблюдала за трансформацией овцы. Ее ломало. Тело животного менялось, и на спине, разрывая плоть, прорезались черные демонические крылья. «Я? Что происходит?» Я обратилась за помощью к Пуаркло. Он сплюнул себе под ноги и процедил. «Дура! Справляйся без меня!» Я только и могла что хлопать ресницами, потому что милая белоснежная овечка превращалась в настоящего монстра. Ох, зря я это все затеяла. Может, на моей усадьбе не нужны были подобные чудища? А перевоплощенная хромора, распугав окончательно себе подобных, встала на задние копыта. Тут я и присела. От страха и шока. Впервые видела такую жуть. И, кажется, никто не хотел мне помочь. Я все-таки не теряла надежды на свое спасение кем-либо из работников Пуаркло. Но бородач лишь качнул головой, и все вернулись к своим делам. А я осталась один на один с монстром. «Не смей!» – выкрикнула в надежде, что мои слова вернут этому чудовищу первозданный вид. Но как бы не так. Монстр бил копытом и готовился к тому, чтобы разогнаться, и, судя по всему, он избрал самой главной целью меня. Бежать? Нет, нельзя. Мне совсем не хотелось продолжить свой день неприятным разговором с лордом Лерджи, поэтому я решила справиться сама. Прикрыла глаза и попыталась просмотреть воспоминания Ильены. Как назло, ничего из увиденного мне не подходило. Максан оказался прав. Ильена провела свою юность настолько уединённо, что было даже скучно, никаких особых развлечений, обучение ведение хозяйства, редкие купания в озере. У девушки не было даже подруг, и временами от тоски и одиночества она разговаривала со своими цветами в горшках, что росли на подоконнике в ее комнате. Такую действительно можно было разве что только пожалеть. Моя новая жизнь намекала, что прошлое, даже по части магии, могло быть абсолютно бесполезным и неприменимым к тому, что происходило в настоящем а в настоящем именно мне предстояло унять монстра и вернуть ему первозданный вид. Страшно, аж жуть. Побороть свой страх оказалось не так уж и просто. Сосчитать до десяти вообще не помогло. Затем я решила попробовать испытать дыхательную гимнастику, но и тут меня ожидал провал. Дышать выходило через раз, но ясности мыслям это не придавало. Хромора с демоническими крыльями и взглядом Раскрыла пасть. Изо рта чудища закапала слюна. И вот осознание, что в этом мире вряд ли есть скорая магическая помощь, а уж о вакцинации от бешенства так и подавно не слышали, пугало. Чего там в моем мире сейчас? Шесть уколов в живот вместо сорока. И ведь как продвинулись? Улучшили формулу? А что здесь? За взбешенным рыком рывком монстра в мою сторону я и не успела толком провести аналитическое сравнение двух миров. В общем, поддалась первобытным инстинктам. Первому — самосохранению, а вот со вторым действовала на чистом страхе. Побежала. А бегала я отвратительно. В школе даже пустяковую стометровку сдавала самой последней по нормативам. Преподаватель по физкультуре накидывал несколько баллов за заслуги на козле и коне, а в остальном... Эх, и чего я не стала великой бегуней? Что удивительного, отлично у меня выходило лишь попадать в неприятности, подобные этой. Я споткнулась, повалилась на землю, а хромора даже не думала меня бросать. Она магическое животное, не медведь, и очень даже прекрасной в оборотной форме могла попробовать меня на вкус, даже если бы я внезапно умерла. «И это все, на что ты способна?» — донеслось ехидное от моего нанятого учителя. «Конечно, все. Сейчас эта тварь меня прихлопнет копытом, переломит пополам, и поминай, как звали. И прихлопнула бы, если бы не колкая фразочка моего мучителя». Как-то мне его едкое замечание совсем не понравилось, ведь он мог смягчиться и помочь неопытной мне, но не помогал. Стоял и смотрел, как монстр выбирал вариант моей гибели получше. И вот, как я не старалась быть милой и обходительной, люди не ценили этого. А раз не ценили, так пусть полюбуются Мегерой на грани нервного срыва и предстоящих неизбежных самых трудных дней в жизни любой женщины. В общем, я решила продемонстрировать уже себя лично, что тоже умею бывать еще тем монстром. Усилием воли я заставила себя подняться. Больше не думала о том, как я могла выглядеть после падения лицом в сырую землю. А она была именно такой. Сырой, неимоверно грязной и плохо пахнущей. «Фигушки!» Вот что я выкрикнула, глядя на приближающуюся хромору. А затем, применив заклинание рассечения, укоротила свое платье ровно до колен. Глаза господина Пуарклоу моментально округлились. «Ну да, ну да». Он хотел перевоспитать неугомонную леди, а тут на ее месте оказалась совсем неподдающаяся безнравственная дамочка. Из всего моего одеяния было жалко только шляпку. Милую такую, украшенную по краю полей искусственными цветами. А еще же атласные ленты надорвались в нескольких местах. Я поняла, что должна здесь и сейчас создать такое заклинание, которое бы поставило между мной и Хроморой настоящую стену, невидимую. И я смогла. Сама даже не поверила. Расставила ноги на ширине плеч, сбросила лёгкую накидку ко всему прочему, выкинула перед собой руки и стала выкладывать кирпичную стену, используя магию. Как хорошо иметь воображение! Благодаря ему и магии я выстроила настоящую преграду, невидимую. Хромора врезалась в неё на скорости, да так, что в теле магического животного захрустели все кости. Я не собиралась уточнять, насколько монстр травмировался, мне было всё равно. Господин Пуаркло оставил меня на растерзание одну, так вот пусть только попробует мне что-нибудь предъявить.